Но вот вопрос, найдется ли у Тамары достаточно времени и спокойствия, чтобы выслушать его исповедь и оправдание? Им могут помешать, у него может случиться досуг, да и мало ли что, а недосказанное объяснение – это хуже всего. И граф решил себе на всякий случай, что вернее всего будет изложить всю эту исповедь в письме. которая вместо всякого объяснения на словах он вручит Тамаре в том случае, если ей уже всё известно. И попросит её прочесть его спокойно, без гнева, и затем уже положить своё окончательное решение. Если же это окажется ненужным, письмо останется у него в кармане и только. Начуя в породиме у маркетанта Он воспользовался остатком вечера и частью ночи, чтобы заняться сочинением письма. И окончив его, нашёл, что оно написано как следует: в благородном тоне, достаточно откровенно, убедительно, с чувством и даже красиво, хоть в любой роман. Местами он не щадил в нём себя. Он всегда выходил из этого самобичевания так что Тамара необходимо должна была убеждаться, будто иного выхода для него и не было, будто в каждом таком поступке он был лишь жертвой несчастного стечения обстоятельств, оставаясь Ауфонд всегда благородным и главное беспредельно любящим её человеком, на которого все его беды опракидывались в последний год исключительно из-за этого чувства его к ней. Не встреться он с нею, не полюби её, ничего бы этого не было. Ну, что будет, то будет, фатально решил он себе, ложась в складную походную постель, которую всегда возил с собой в футляре. На утро, оставив мистера Пропста в Парадиме, граф один поехал в своём фаэтоне к Радищевским высотам. Погода уже третьи сутки стояла сухая и тёплая. Дороги поправились, и потому поездка его не потребовала продолжительного времени и обошлась без затруднений, если не считать целой обозы с раненными и больными людьми, медленно двигавшейся навстречу ему из-под плевны. Центральный перевязочный пункт всё ещё оставался на своём прежнем месте, но там стало теперь совсем уже просторно. В шатрах оставались раненые только двух категорий, или самые легкие, которые могли возвратиться в строй к своим частям после самого непродолжительного лечения, или окончательно уже безнадежные, которых незачем было отправлять в тыл, так как неизбежность смерти являлась для них вопросом лишь нескольких часов или суток. Подъезжая к перевязочному пункту, Граф ещё издали заметил на пригорке, шагах в 300 к сторону от шатров, группу людей, состоявшую из нескольких сестёр и лазаретных служителей, впереди которых виднелся священник в скофье и чёрной ризе с серебряными пазументами. "Верно хоронит кого-нибудь", подумалось графу. Останавливаясь у шатров, он увидел около каких-то вскрываемых ящиков, саму начальницу Богоявленской общины, распоряжавшуюся вместе с уполномоченным Красного Креста, приёмкой и парийестру разных госпитальных принадлежностей и запасов. Каржоль всё-таки прямо к ней направился. Я приехал узнать, что мой раненый, которого я доставил сюда третьего дня утром, обратился он к старушке, почтительно приподнимая свою мягкую шляпу. Какой это деловито и несколько прищурись, осведомилась начальница. Граф назвал ей имя, фамилию, чин и полк, прибавив, что это был ординарец генерала Зотова. Ах, поручик Пуп, припомнила старушка. Как же, как же знаю, но только вы опоздали. А что, разве его увезли уже? Нет, умер. И вот сейчас вот хоронит, вон там, указала она по направлению группы людей на пригорок. При этом известие Каржоль выразил на заданном лице своём чувства опечаленности и сожаления.